Биосферный заповедник Упсунурская котловина. Заповедник образован в 1993 году для сохранения и изучения природных комплексов и памятников историко-культурного наследия Упсунурской котловины и западного Саяна. Он занимает ведущее место среди других заповедников России по количеству охраняемых экосистем. На его относительно небольшой площади, представлен почти полный набор природных зон земли – от горных тундр до песчаных пустынь. Территория заповедника занимает ведущее место в Центральной Азии по количеству курганов скифского, гунно-сарматского периодов и включен во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. В 2003 году совместно с монгольским биосферным заповедником Увс-Нуур он вошел в состав объекта всемирного природного наследия Упсунурская котловина. Заповедник состоит из девяти участков, расположенных на западе и на юге Тувы. Два участка хан дыр и Кара-холь, расположены на водораздельных хребтах Западного Саяна. Остальные семь в Упсунурской котловине: Мангун Тайга, Упсунур, Уруку Шина, Арысканэкхем, Улар, Яма-Алык. Ицугээр Элс. котловина расположена в центре Азии, на стыке России и Монголии. протяженность котловины с севера на юг 160 км, с запада на восток 600 км. Мангун-Тайга. Горный массив, расположенный на юго-западе Тувы. Самая высокая точка восточной Сибири. 3976 метров над уровнем моря. Священная гора Тувинцев. Массив образован в основном песчаниками и кристаллическими сланцами. Вершину покрывает ледник площадью более 40 квадратных километров. На северном склоне луга сменяется горной тундрой, на южном — высокогорной степи. Лесной пояс полностью отсутствует. Лишь небольшие участки лесов из сибирской лиственницы встречаются по долинам рек и ручьёв, У подножия северных склонов массива. Участок заповедника Мангун-Тайга охватывает лишь вершинную ледниковую часть горы Мангун-Тайга. На участке преобладают высокогорные ландшафты, ледники, снежники, тундровая и высокогорная растительность. Заповедный участок – место обитания редчайших животных – снежного барса и алтайского горного барана. Центральное место среди участков заповедника по своей уникальности занимает высокогорный Мангун тайга, озерный Упсунур, степной Ямаалык и пустынный ЦУГР ЭЛС. Пески Цугэр-Элс образуют одноименный участок заповедника, расположенный в северо-восточной части Упсунурской котловины по левобережью реки Тесхем. В состав участка цугэр элс Входят крупные массивы аридных песков, участки ковыльной и опустыненной степи со скалистыми останцовыми горами, часть левобережья реки Тес, выше впадения ее притока реки Эрзин слуговой растительностью и древесным тугаем в пойме, а также пресноводное озеро Таре-Холь. Реликтовые пески цугэр – самая северная пустыня в России и самая северная часть пустыни Гоби. Озеро Упсу-Нур. Озеро, расположенное на территории России и Монголии, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Российский сектор на территории Республики Тувы занимает лишь небольшую часть озера и побережье в его северной части, 0,3% всей площади, 12 квадратных километров. Протяженность российской береговой линии около 10 километров. Общая площадь озера составляет 3350 квадратных километров, длина 85 километров, максимальная ширина 80 километров, наибольшая глубина 20 метров. Российская часть озера входит в состав государственного природного биосферного заповедника Упсунурская котловина. Вода озера горько соленая напоминающая по вкусу морскую воду соответствующую средней солёности Черного моря. Ионный состав соли в основном представлен сульфатами и натрием. Озеро Бесточное — самый крупный приток река Тесхем, впадающая в восточную часть озера. Фауна озера Упсунур насчитывает 170 видов птиц, 40 видов млекопитающих, около 30 видов рыб. Озеро Дус-Холь — среди соленых озер заповедника — Необычайно привлекательно озеро Дусхоль, расположенное на самом юге Тувы в Орзинском районе, в северо-восточной части Упсунурской котловины на левобережье реки Тесхем. Площадь озера составляет 3 квадратных километра, длина и максимальная ширина 2 километра. Озеро бесточное, с песчаными берегами на дне толстый слой черного ила. Озерная вода очень соленая. Соленость достигает 25%. В основном содержит натриево магниевые и хлоридно-сульфатные примеси. На высохших участках озера встречаются скопления крупных пластинчатых, серых кристаллов соли. Вода озера обладает замечательными бальнеологическими качествами. Озеро необычайно живописно. Водная гладь розового цвета окружена степными увалами, на горизонте Священные горы Большой и Малый Хай-Иракан. Солёные озёра Тувы необычайно живописны, и цвет воды в них, в зависимости от солености и содержания различных взвесей, меняется от небесно-голубого до красного. Так вода еще одного солёного озера, акхоль, бирюзового цвета. Растительный мир. Особенности рельефа и климата обусловили своеобразие растительности — в разных частях заповедника. Флора заповедника Упсунурская котловина насчитывает 1263 вида сосудистых растений. В ее характере четко выражена высотная поясность, связанная с комплексом природных условий отдельных конкретных заповедных участков. Здесь можно встретить почти все типы растительности, характерные для умеренного пояса. Горные тундры, леса, степи, болота, Луга, солончаки, кустарниковые заросли, растительность и скал, а также сообщество солелюбивых и ксерофильных растений пустынь. На дне котловины представлены глинистые и песчаные пустыни, реликтовые пески, на подгорных равнинах сухие степи. Выше по склонам гор степи переходят в высокотравье и в лесостепь. Выше в горах сохраняются смешанные, лейственные кедровые леса. Животный мир. Упсунорская котловина характеризуется уникальным сочетанием элементов фауны. Пустынных, дрофа-красотка, пустынная каменка, полуденная песчанка, махноногий тушканчик, степных, монгольский жаворонок, барабинский хомячок, даурская пищуха, таёжных, трехпалый дятел, кедровка, каменный глухарь, бурундук, летяга. Разнообразие ландшафтов и чередование на горных склонах, лесных и степных участков, благоприятно для обитания здесь благородного оленя Морала. Из позвоночных животных, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике обитают 34 вида птиц и 8 млекопитающих, в том числе тарбаган, монгольский сурок, снежный барс или Ирбис, Северный олень, лесной подвид. Красный волк, манул, дзерен, алтайский горный баран, аргали, перевязка. Фауна заповедника насчитывает 7 видов присмыкающихся или рептилий, 351 вид птиц, 82 вида млекопитающих. История и культура. Ценность у псунурской котловины заключается не только в ее уникальной природе. Большое значение имеют многочисленные памятники – историко-культурного наследия. В Котловине, словно в музее под открытым небом, сконцентрировано огромное количество древнейших памятников истории и культуры разных народов, живших здесь на протяжении нескольких тысячелетий. Здесь одна из самых высоких в Центральной Азии – плотность древних курганов. На заповедном участке Яма-Алык, Эрзинский, Кажуон, находится около 380 курганов с Киевского, гунно-сарматского и тюркского времен. На Останце Яма-Алык обнаружена древняя стоянка кочевников от неолита до гунно-сарматского времени. А на скалах Останца выявлены многочисленные петроглифы, наскальные рисунки, выполнены гематитом и охрой, эпохи бронзы и скифских времен. На прилегающих к заповедным степным участкам территориях можно увидеть массивные камни, в виде столбов или плит, мегалиты, отдельно установленные не только на могилах, но и в местах поклонений, святилищах. Также сохранились до наших дней невысокие древнетюркские изваяния, каменные фигурки воинов. Эти археологические артефакты являются неотъемлемыми элементами степного ландшафта, придающими ему особый таинственный колорит. На некоторых мегалитах Нанесены изображения животных. Такие камни носят название оленных. В степи или на горных перевалах обычный элемент ландшафта, священные пирамиды из камней, обо, обо, культовые места тюркско-монгольских народов. кучи из камней или деревья, украшенные ленточками и флажками, расположены в степи у дорог, на горных перевалах, на вершинах гор, на берегах рек, ручьев, озер. Они представляют собой культовые места тюркско-монгольских народов Центральной Азии, тувинцев, алтайцев, хакасов, бурят, якутов, монголов. Это места поклонения местным духам. Обряд поклонения включает подношение в виде монет, конфет, еды, камней, ленточек из тканей и тому подобного, а также обрызгивание пространства вокруг обоа молочной архии или обычной водкой. Оленные камни Среди мегалитов Саяно-Алтайского региона наиболее выразительны оленные камни, сохранившиеся в основном в Туве. Возраст оленных камней — поздний бронзовый век, начало Железного века. Древние художники искусно изображали на камнях различных животных солярные знаки, геометрические фигуры, предметы вооружения. Но чаще всего изображались олени с ветвистыми, большими, закинутыми назад рогами. Отсюда и название «камней».